«Ты хочешь меня успокоить?» «Да?» — перебил ее Костя. «Чтобы я не страдал, что он меня не любит?» «Но ты и хитрюга!» Он даже улыбнулся, но, заглянув в небесно-голубые глаза своей мамашки, понял с предельной ясностью, что та сказала правду. Он не знал, что ему теперь делать. Всё рухнуло сразу. У него, оказывается, не было никакого отца». Вот к этому он не был готов. Лиза подошла к нему, чтобы вновь обнять, но он с такой силой оттолкнул ее, что она чуть не упала. К выступлению закричал «Вот ты, дура! Последняя идиотка! Разве я ему бы сознался, если бы знал правду?» «Теперь я точно сел! Ненавижу тебя! Это ты меня своими кривыми ручками упекла! Ты, ты, ты!» выходит. «Он не отец мне, а судья!» Он затих. У него не было больше сил ни для крика, ни для отчаяния. Костя упал на тахту. Лиза приблизилась к нему, стараясь заглянуть в глаза. Они долго и молча сидели рядом, бедные и несчастные, и никто им не мог помочь в целом мире. «Костя, я придумала!» — оживилась Лиза. Давай ему пока ничего не говорить про отца. После суда скажем. — Придется, — выдавил из себя Костя, хватаясь за Лизе на предложение. Они еще помолчали, не замечая движения времени. — А ты помнишь, — неожиданно спросила Лиза, — как мы гостили у бабы Ани зимой. Тебе тогда было лет пять. Она увидела, что Костя ее слушает, и продолжала. Ты забрался на крышу погреба, соскользнул и зарылся с головой в сугроб. Снег попал тебе в рот, забил нос, залепил глаза. Ты стал задыхаться, испугался и закричал. На твой крик прибежал дружок, стал лаять. Мы с бабушкой вытащили тебя из снега, привели домой, обогрели, а ты все продолжал плакать, жалобно всхлипывать. Я посмотрела на тебя и рассмеялась. Ты был мордатый Щёки и нос алые, Ты обиделся, что я смеюсь и еще сильнее заревел. Тогда бабаня тебе сказала: Не плачь дурачок. Тебе не больно, ты просто испугался. А испуг как птичка, он уже улетел.